Другой край села вокруг церкви, обращенный к Шелю, получал хорошую воду только из маленького родника близ Шельской дороги, на расстоянии четверти часа пути от Монфермеля. Хлопотливое было дело для каждой семьи запасать воду. Большие дома местной аристократии, которым, между прочим, принадлежал трактир тен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 Кроме политических бесед, вращавшихся главным образом вокруг Испанской войны и герца Ангулемского, слышалась смесь местных толков вроде следующих. Поблизости близости на Антере и Сурена нынче благодать на вино. Где рассчитывали на десять, получили двенадцать бочек. Много дало сока. Должно быть, виноград не был зрелый. В тех краях его не собирают зрелым. Так значит, винцо плохое? Еще хуже, чем в здешних местах».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 «Неизвестно от чего, наверное, от холода», — говорила она. Теперь ему было около трех лет. Мать выкормила его сама, но не любила. Когда отчаянный виск мальчишки становился слишком надоедливым, Тенардье говорил жене, «Твой сын ревет, ступай же, уйми его!» «А вот еще», — отвечала маменька, «он мне надоел до смерти». И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках. Глава вторая Два законченных портрета. До сих пор читатель видел читу Тенердие только в профиль. Теперь пора познакомиться с ними основательно и со всех сторон. Теннердье перевалила за 50 лет. Госпоже Теннердье стукнуло сорок. Возраст равносильный для женщины пятидесяти годам у мужчины, так что между мужем и женой было приблизительное равенство по возрасту.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 не начитая сана она романов благодаря которым порою выступала жеманница из под этой грубой оболочки людоедки никому не пришло бы в голову сказать о ней эта женщина эта теннария была как бы странной смесью сентиментальной барышни и рыночной торговки слушая как она говорит они и выражались это жандарм». глядя как она пьет замечали это извозчик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 Он один против целого эскадрона «Гусар смерти» прикрыл своим телом и спас когось град Картечи какого-то генерала опасно раненого. Отсюда происходили его знаменитая вывеска и прозвище его трактира «Кабаком ватерлоуского сержанта». Он был либерал, классик и бонапартист. В селе поговаривали, что он учился с целью посвятить себя духовному сану.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 честным образом облегчать тугии, почтительно давать убежище семействам в дороге, драть с мужчиной, общипывать женщину, лупить с ребенка. Обложить Данью решительно все, и открытое окно, и закрытое, и место у очага, и кресло, стул и табурет, и скамеечку под ноги, и перину, и тюфяк, и связку соломы. Рассчитать, насколько отражение портит зеркало, и этот предмет обложить тарифом.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 Каковы были эти два существа? Находившиеся между ними Казета, подвергаясь их двойному давлению, подобно существу, которое в одно и то же время давят между жерновами и терзают на части клещами. И мужчина, и женщины имели каждой свои особенности. Казету постоянно били и наказывали, этим она была обязана жене. Зимой она ходила босиком, это благодаря мужу.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 Идеал угнетения был воплощен в этом роковом подчинении, точно муха, прислуживающая паукам. Бедный ребенок молчал и повиновался. При виде этой крошки, полуодетой и с самого рассвета трудящейся среди мужчин, невольно возникал вопрос, что же происходило в душах этих людей, забывших Бога? Глава третья. Вина людям и воды лошадям.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 «Говорят, вам нет!» — настаивал торговец. Казета вылезла из-под стола. «Ах, право же, господин! Лошадь пила из ведра. Полнюхонькое ведро выпила. Я сама ей носила и даже разговаривала с ней». Это была неправда. Казета лгала. «Вот еще какая нашлась! От горшка два вершка, а уже лжет с гору!» — Воскликнул торговец. «Говорят тебе, что ее не поили, мерзкая девчонка!» У нее особенная привычка сопеть, когда ее не напоят. И я эту привычку твердо знаю». Казета продолжала настаивать и прибавила голосом хриплым от страха и еле слышным. «И даже знатно напоили». «Нос!» — крикнул расфилипевший торговец. «Сейчас же напоить мою лошадь без разговоров и дело с концом!» Казета опять забилась под стол. «Это правда», — сказала Тинардия. «Если скотину не поили, ее следует напоить. А куда же девчонка-то запропастилась?» — прибавила она, оглянувшись вокруг. Она нагнулась и увидела Казетту, забившуюся под дальний конец стола, почти под ногами у посетителей. «Вылезай, что ли?» — крикнула Тинардия. Казетта вылезла из своей засады. «Эй ты, собачонка, ступай, напои лошадь!» «Но...» — робко возразила Казетта. «Воды больше нет».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 Пойдешь ли ты наконец? крикнула Тинардия. Казета вышла, дверь захлопнулась за нею. Глава четвертая. Появление на сцене куклы. Ряд лавок на открытом воздухе, как известно, от самой церкви тянулся до трактира Тинардия, в ожидании обывателей, которые должны были идти в церковь на полночную службу. Лавки были ярко освещены свечами, горевшими в бумажных рожках, что, по выражению школьного учителя, сидевшего в ту минуту за столом в трактире, производило волшебный эффект. Зато на небе не было ни одной звездочки. Крайний барак, помещавшийся как раз напротив двери в трактир, был занят игрушечной лавкой, так и сверкавшей фольгой, шурой, стекляшками и разными великолепными предметами из жести. На первом плане впереди торговец поместил на белой скатерти громадную куклу футов два высотой, наряженную в розовое платье с золотыми колусями на голове, с настоящими волосами и глазами из эмали. Весь день эта прелесть красовалась на удивление всем прохожим моложе десяти лет, и до сих пор в Монфермеле не нашлось ни одной матери настолько расточительной или настолько богатой, чтобы подарить ее своему ребенку. Эпонина и Азельма целыми часами глядели на нее, и даже Казетта украдкой осмеливалась любоваться ею. В ту минуту, когда Казетта вышла за дверь со своим ведром в руках, угрюмая и удрученная, она не могла удержаться от соблазна поднять глаза на эту изумительную куклу, на эту даму, как она ее называла. Бедняжка остановилась остолбенелая, она еще не видела куклу вблизи. Эта ловчонка казалась ей дворцом. Эта кукла была не кукла, а видение, мечта. То была радость, роскошь, богатство, счастье, явившееся в каком-то химерном сиянии перед этим крошечным существом, так глубоко погрязшим в холодной нищете. Казета с наивной и грустной прозорливостью, свойственной детству, измеряла бездну, отделявшую ее от этой куклы. Она думала, что надо быть королевой или, по крайней мере, принцессой, чтобы обладать подобной вещью. Она рассматривала это красивое розовое платье, прекрасные приглаженные волосы и думала, «Как эта кукла должна быть счастлива?» Глаза ее не в силах были оторваться от этой фантастической картины. Чем больше она смотрела, тем сильнее эти прелести ослепляли ее. Она представляла себя, что видит рай. Позади большой куклы были другие, поменьше, которые казались ей феями и гениями. Хозяин лавки, ходивший взад и вперед в своем бараке, представлялся ей чем-то вроде Отца Небесного. Погруженная в созерцание, она забыла все, даже свои поручения. Вдруг грубый голос Тенарде возвратил ее к действительности. — Как, негодница, ты еще и не думала ходить? Вот я тебя, погоди! «Скажите на милость, чем она занимается?» «Ступай, урод!» Тенарде случайно выглянул на улицу и увидела засмотревшуюся Казетту. Казетта кинулась со всех ног. Глава пятая. Малютка одна. Так как трактир Тенарде помещался в той части селения, которая была около церкви, то Казете приходилось ходить за водой к лесному роднику по Шельской дороге. Она уже не останавливалась любоваться ни на одну выставку товаров. Пока нашла по переулку Буланже и в окрестностях церкви, освещенные лавки освещали ей путь. Но вот скоро исчез последний огонек последние лавки. Бедная девочка очутилась в тьмах. Она погрузилась в этот мрак. Чувствуя одолевающий страх, она сколько могла тормошила ручку ведра. Это производило шум, от которого ей становилось не так жутко. Чем дальше она шла, тем больше сгущался мрак. На улицах не было ни души. Впрочем, ей попалась навстречу какая-то женщина, и та удивленно обернулась на нее, бормоча про себя. «Куда это только может идти такой малыш? Уж не оборотень ли?» Вдруг она узнала козету. «Ах, это же Авронок!» — молвила она. Казета прошла по лабиринту пустынных и извилистых улиц, замыкающих село со стороны Шелля. Покуда были дома или хотя бы только стены по обе стороны дороги, она шла довольно смело. То тут, то там она видела мерцание свечи, сквозь щелку ставень, видела свет и жизнь. «Там люди», — думала она, — это успокаивало ее. Но вот по мере того, как она продвигалась, походка ее постепенно замедлялась. Завернув за угол крайнего дома, казета остановилась. Идти дальше последней лавки было трудное дело но идти дальше крайнего дома становилось невозможным. Она поставила ведро на землю, запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, жест, свойственный детям страхи и нерешительности. Перед ней расстилалось поле, мрачное пустынное пространство. Она с отчаянием уставилась в эту тьму, где не было ни живой души, а, может быть, были страшные звери или привидения. Она внимательно озиралась вокруг, видела, как звери копошатся в траве, ясно различала привидения, качавшиеся на сучьях деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придал ей смелости. «Ну так что ж», — молвила она, — «я скажу, что вода вся вышла». И решительно повернула назад в Монфермейль. Едва она сделала сто шагов, как остановилась снова и опять принялась почесывать в голове. Теперь ей представилось воображение сама Тенардея. Тенардея страшная, с ее мощными кулаками и глазами, сверкающими гневом. Ребенок кинул жалостный взгляд вперед и назад. Что делать? Как быть? Куда идти? Впереди призрак Тенардея, позади все призраки ночи и лесов. Она больше боялась тенардия. Стрелой пустилась она к роднику, выбежала из села, добежала до леса, ничего не видя, ничего не слыша. Она бежала до тех пор, пока у нее не захватило дух, но и тогда не остановилась. Она все шла вперед в каком-то иступлении. Ей хотелось плакать. Ночной трепет леса окутывал ее всю. Она ничего не думала, ничего не видела. Необъятная ночь поглощала это маленькое существо. С одной стороны, необъятный мрак, с другой — атом. Было всего семь-восемь минут пути от опушки леса до родника. Казетта знала дорогу, потому что не раз ходила по ней днем. Странное дело, она не заблудилась. Инстинкт смутно руководил ею. Впрочем, она не оглядывалась ни направо, ни налево, боясь увидеть что-нибудь страшное в ветвях или кустарнике. Так добралась она до родника. Это был узкий естественный бассейн, прорытый водой в грядистой почве фута в два глубиной, окруженный мхом, высокой кудрявой травой, которую называют воротником Генриха IV, и выложенный большими плитами. Ручеек вытекала оттуда с тихим журчанием. Казета не дала себе времени передохнуть. Было очень темно, но она привыкла ходить на родник. Левой рукой она ощупала молодой дуб, наклоненный над родником и обыкновенно служивший ей точкой опоры, отыскала сук, повисла на нем и окунула ведро в воду. То был такой страшный момент, что силы ее утроились. Оставаясь некоторое время в этом положении, она не заметила, как что-то вывалилось из кармашка ее передника. Монета в пятнадцать су упала в воду. Казетта не видела и не слышала, как она падала. Она вытащила ведро, почти полное, и поставила его на траву. Окончив это дело, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось бы пуститься в обратный путь сейчас же, но усилия, сделанные ею, чтобы наполнить ведро, так обессилила ее, что она не в силах была сделать ни шагу. Волей-неволей она должна была присесть на траву и прикорнула на ней. Она зажмурила глаза, потом снова открыла их, сама не зная почему, но не в силах была удержаться от этого движения. Возле нее вода в ведре плескалась и образовывала круги, похожие на беловатых огненных змей. Над ее головой небо было окутано необъятными черными тучами, словно облаками дыма. Трагическая маска тьмы смутно насупилась над ребенком. Юпитер закатывался за горизонт ребенок смотрел растерянным взором на эту крупную звезду которой не знал и которая пугала его действительно планета находилась в ту минуту близко от горизонта и пробивалась сквозь густой слой мглы придававший ей страшный красноватый оттенок мгла окрашенная пурпуром увеличивала звезду и придавала ей вид кровавой раны холодный ветер дул с равнины лес был мрачен Не слышалось того живого шелеста листьев, который свойственен летнему времени. Громадные ветви торчали, принимая страшные очертания. Тощий уродливый кустарник шелестел в прогалинах. Высокая густая трава колыхалась и извивалась под ветром, как ужи. Ветки терновника переплетались, как длинные руки, вооруженные когтями, готовыми схватить жертву. Сухой вереск, гонимый ветром, склонялся в сторону точно с ужасом убегало чего-то страшного. Со всех сторон расстилалось унылое пространство. Тьма производит головокружение. Человеку нужен свет. Всякий углубляющийся во мрак чувствует, как у него сжимается сердце. Когда в глазах темно, ум помрачается. Во мраке ночи среди густой мглы становится жутко даже самым сильным. «Никто не ходит ночью по лесу один, не ощущая дрожи. Тени и деревья – две грозные чаще. Химерные образы являются в смутной глубине. Непонятное и необъяснимое рисуется в нескольких шагах перед вами со страшной отчетливостью. Вы видите, как плавает в пространстве или в вашем собственном мозгу нечто смутное, неуловимое, как сон задымавшего цветка. На горизонте появляются какие-то дикие очертания». Вы вдыхаете испарение этой необъятной черной бездны. Вам жутко. Вас тянет оглянуться назад. Темные пещеры ночи, предметы, принявшие какие-то дикие очертания, угрюмые профили, рассеивающиеся при приближении, сумрачные косматые призраки, необъятное могильное безмолвие, неведомые предметы, ставшие возможными, таинственно наклоненные ветви, страшные торсы деревьев, длинные космы трепещущих трав, Против всего этого вы беззащитны. Нет смельчака, который не содрогнулся бы и не почувствовал близости томительной тоски. Ощущаешь нечто чудовищное, словно душа сочетается с мраком. Это ощущение мрака невыносимо тягостно для ребенка. Лес — это неизвестность, и маленькая душа трепещет под их чудовищным сводом». Не отдавая себе отчета, что именно она ищет, газета чувствовала, что ее охватывает эта мрачная громада природы. То был уже не страх, а нечто даже ужаснее страха. Она вся вздрагивала. Не выразить словами странного ощущения этой дрожи, леденившей ее до глубины сердца. Глаза ее приняли дикое выражение. Она как будто осознавала, что против своей воли придет на это место завтра в тот же час. Тогда в силу какого-то инстинкта, чтобы выйти из невыносимого состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась считать громко. Раз, два, три, четыре и до пяти. Потом начала снова. Это возвратило ей присутствие духа, осознание окружающих предметов. Она почувствовала холод в руках, который замочила, черпая воду. Она встала, к ней вернулся страх. У нее была одна мысль — бежать, бежать со всех ног, по лесу, по полям, скорее к домам, к окнам, к зажженным свечам. Взгляд ее упал на ведро, стоявшее рядом. Так велик был ужас, внушаемый ей Тенарди, что она не посмела убежать, не взяв ведра. Она схватила ручку обеими руками и с усилием приподняла ведро. Она сделала с десятых шагов, но ведро было полное, очень тяжелое. Она вынуждена была поставить его на землю. Передохнув, она снова схватила ручку и продолжала идти, и на этот раз шла немного дольше. Но скоро пришлось опять остановиться. После нескольких секунд отдыха она опустилась в путь. Шла она, нагнувшись вперед, с понекшей головой, как старуха. Тяжесть ведра напрягала ее худенькие руки. От железной ручки окончательно заледенели ее маленькие мокрые пальцы. Временами она вынуждена была останавливаться, и всякий раз холодная вода выплескивалась из ведра и обливала ее голые ноги. Это происходило в чаще леса, ночью, в зимнюю пору, вдали от человеческих глаз с восьмилетним ребенком. Один бог в ту минуту видел эту печальную картину. А может быть, увы, это видела и ее мать, ибо есть вещи, от которых разверзаются очи мертвых в могилах. Девочка тяжело дышала с каким-то болезненным хрипом. Рыдания сжимали ей горло, но она не смела плакать, так сильно боялась Тенарде даже на расстоянии. Уж такая у нее была привычка всегда представлять себе, что Тенарде тут, около нее. Между тем она медленно подвигалась и шла очень тихим шагом. Как не сокращала она отдых, как не старалась идти без остановки как можно дольше, а все думала с тоской, что ей потребуется, по крайней мере, час, чтобы вернуться таким образом в Монфермейль, и что Тенарде непременно прибьют ее. Эта боязнь примешивалась к ужасу быть одной в лесу среди ночи. Она изнемогала от усталости, а еще не выбралась из лесу. Дойдя до знакомого ей старого каштанового дерева, она сделала последнюю остановку дольше остальных, чтобы хорошенько отдохнуть, потом собрала последние селенки, схватила ведро и мужественно пустилась в путь. Однако у бедного маленького существа в отчаянии невольно вырвалось восклицание. «О, Боже мой! О, Боже мой!» Вдруг она почувствовала, что ведро совсем полегчало. Рука, показавшаяся ей огромной, схватила ручку и с силой приподняла ведро. Она подняла голову. Высокая темная фигура шла рядом с ней в темноте. Какой-то человек подошел к ней сзади неслышно и ни слова не говоря взял ручку ведра, которую она несла.